Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава двадцать седьмая. В окружении. Когда Аманда подошла к Кленту и начала его лечить, Чекеку не поверила своим глазам. Что это за дичь такая? Ведь на Аманде по-прежнему ошейник. Он полностью блокирует дар. Не может подружка Зинцер ничего такого сделать, и тем не менее она делает. Стройки золотистой духовной силы втекают в ее сына в попытках повысить его регенеративные способности. Аманда использует стандартную духовную силу, без ее личной черно-алой окраски. Ну и правильно, у нее слишком уж агрессивная сила, которая куда лучше убивает и калечит, нежели исцеляет. Чикаку сосредоточилась, призывая свои силы. Она ощутила, как по пальцам заструилась ее привычная сила, готовая услужить хозяйке в любой момент — Да, ее духовная сила ей теперь полностью доступна, впервые за долгое время после недель плена. Жаль, только свой дар она использовать сейчас не может. Не тогда, во время дуэли и стычки в лаборатории Дмитрия Вышнегорского, не сейчас. Для его активации, к сожалению, нужны весьма специфические условия. Сейчас не время и не место. Даже под угрозой смерти она не сможет воспользоваться своим даром. Он крайне мощный, но очень уж специфичный в активации. Хотя влажность воздуха из-за дождя довольно-таки высокая, и ветер сильный. Может, все-таки стоит рискнуть и попробовать? Нет, бессмысленно. Ее убьет сразу же, как только заподозрят в подозрительных действиях. Есть еще, конечно, древнее искусство ниндзюцу, но с ним тоже не все так просто. Ошейники отключились некоторое время назад. Негромко произнесла Чикэку. «Как будто сами по себе». Решив проверить свою силу, Чикаку подошла к команде и вместе с ней начала лечить ее сына, тем самым сдвинув дело с мертвой точки, ведь в лечении она разбиралась намного лучше подруги. Когда Филио приказал убить их, Чикаку нисколько не удивилась. Она чего-то такого и ожидала, особенно когда увидела, кто вышел из вертолета вместо ее мужа. «Где же сейчас Анатолий? Жив ли он? Неужели эти мерзавцы...» Она оборвала негативные мысли. Нельзя впадать в уныние. Ее муж, хотя и любит покрасоваться на публике, настоящий мужчина. Нельзя сомневаться в нем. Он обязательно появится. Появится и разберется. Надо лишь продержаться еще немного. Чикэко сосредоточилась, концентрируя духовную силу в защитном покрове. Она должна отклонить пули или хотя бы не дать им поразить жизненно важные органы. «Сделать это будет крайне трудно, ведь пуля наверняка заряжена духовной силой, но она должна справиться. Духовная сила в оружии, скорее всего, принадлежит Аманде, а духовную силу Зинцер Чикаку успела хорошо прочувствовать и знала многое о специфике ее работы. Но вот чего Чикаку не ожидала, так это того, что ее водитель окажется никем иным, как Вадимом Сабуровым, тем самым юным наглецом, взявшим ее в плен». Вадирель отбил все пули обратно в охранников и снял с себя лицо, словно маску. Под ложной оболочкой оказалась самодовольная физиономия, которую Чикаку в последнее время видела куда чаще, чем хотелось бы. Но сейчас Чикаку была просто невероятно рада ее видеть, хотя и никому в этом не призналась бы. Все вставало на свои места, в том числе и непонятка с ошейниками. Вадим Сабуров каким-то образом отключил их, дистанционно. Возможно для того, чтобы дать Аманде возможность подлатать клиента, Но как такое возможно? На стандартных ошейниках подобной системы не предусмотрено. Это какая-то особая кустарная модель, о которой ей, ЧКК, ничего не известно. Чушь, она владелица нескольких крупнейших технологических компаний, в курсе обо всех новинках. Данные ошейники невозможно модернизировать так, чтобы это не было заметно. Она за время плена успела осмотреть свой ошейник и ошейник команды. Это были самые стандартные конвейерные изделия. Скорее всего, Вадим каким-то образом воздействовал дистанционно на гаджет, и он явно использовал для этого нестандартную духовную силу. Принёк полон сюрпризов, тут не поспоришь, но это означает только то, что у нее, Чикэку, появился шанс освободиться из плена. Нельзя его упускать. Любой ценой она... Лидер клана Акана должна обрести свободу. Она больше не пройдет через старые унижения. «Ребята!» — сухо произнес я, глядя на этого самого... Как его? «Филио». Щуплычел смотрел на меня с весьма удивленным выражением лица. «Предлагаю разойтись миром, пока это возможно». Филио оправился от шока и покачал головой. «Надо же, кто это у нас тут? Сам юный Сабуров пожаловал». Он покачал головой. «Боюсь, это невозможно». «Эти женщины принадлежат мне», — сухо произнес я, с хрустом наклонив голову сначала направо, а потом налево. «По праву победителя дуэли. Свое имущество я никому не отдам». «Дело не в этом, нет-нет», — Филио покачал пальцем в воздухе, после чего указал на три неподвижных окровавленных тела. «Ты уже пролил кровь». «Убил этих людей, а наемника убийства своих не прощают». Вокруг наемников одного за другим начали вспыхивать кроваво-черные ауры. Не только их оружие, но и сами бойцы оказались заряжены усиленной аурой. «Ты сумел застать трех из нас врасплох, когда никто не ожидал атаки, но больше этого не повторится», — сказал Филио. «Вокруг него тоже загорелась аура». «Я-то все к смерти, щенок!» «Филио, ублюдок! Как ты смел использовать мою силу? Я этого тебе не прощу!» — прорычала Аманда, крепко прижимая к себе раненого Клента. Случайно она кинула его лицо к себе в грудь, погрузив его в ложбинку практически полностью. Клент хрипел и отпихивался, но поделать против силы материнской любви ничего не мог. Дело принимало скверный оборот. Я мог легко отразить летящие в меня пули, но был один нюанс с пленницами. Я снова отключила мошенники при помощи духовной руки. Один раз я пошел им навстречу, чтобы Аманда и Чикеку смогли спасти Клента, но не более того, стоит чуть-чуть приспустить поводок, как они сбегут. Знаю я этих двух кумушек. Я должен вытащить их из этой передряги своими силами, пусть даже они останутся балластом. Иначе они обязательно постараются удрать. Слово «аристократа» для этих дамочек не значит слишком много. Слово «аристократа», данное простолюдину или представителю проклятого рода, держать вовсе не обязательно. «Ха!» — резко выдохнул я и изо всех сил ударил по полу под собой. Бетонное перекрытие с громким хрустом треснуло, и мы провалились на этаж ниже. За нами хлынули потоки дождевой воды, быстро затапливая полупустое офисное помещение. «Удар, удар, удар!» Я продолжал бить по полу, проламывая одно перекрытие за другим. Аманда, Чикеку и Клен с Диким Ором падали вслед за мной. Обломки и куски бетона окружали их со всех сторон. Перед очередным ударом я посмотрел наверх, как раз чтобы увидеть головы наемников, показавшиеся над пробитой дырой. В их черных стеклах, закрывавших глаза, пылало черно-алое зарево духовной силы. Они тут же прицелились в меня и открыли огонь. Вместо очередного удара я сорвался с места, уходя от выстрелов. Пули со свистом расчертили воздух алыми линиями. За мной по полу с грохотом и треском проследовала пулевая дорожка. В стороны полетели искры и ошметки бетона. Я обхватил духовной рукой Аманду Чекеку и Клента, после чего быстро сместился в дальний угол вне зоны обстрела. Я быстро осмотрел всех своих троих подопечных. Все испуганные, тяжело дышат, мокрые, как мыши. На ногах, плечах и руках есть ссадины и царапины. Падение через несколько этажей с кучей обломков явно не способствует здоровью. Ну да ничего. Благо живы. Я быстро выглянул в окно. Надо подумать, как бы выскользнуть из здания и оторваться от преследователей. С тройным балластом на руках я затевать драку как-то не очень хочу. Плюс вокруг жилые и густонаселенные районы. Мне не хочется использовать свою силу, как в драке с Говардом и Герендом. А ну как, расколотые душа перехватит контроль и решат устроить геноцид подданных. А мне такое не надо, подданные мне еще пригодятся. Плюс невосполнимые репутационные потери, а это вообще швах. Чувство опасности кольнуло меня, словно острая игла в висок. Я отвернулся в сторону. Что-то со свистом пролетело мимо уха, вонзилось в стену за моей спиной. Я откатился от окна и увидел в стене аккуратное пулевое отверстие. «Кажется, здания вокруг нас полны снайперов». Филио очень основательно подготовился к данной операции, не пожалев никаких ресурсов. Он был полной противоположностью Аманды. Та любила всегда давить наглостью и нахрапом, а Филио был из тех, кто любил наносить удары из-под долго и тщательно готовясь. Он много лет работал на Аманду, оттачивая свое мастерство интригана и готовя почву для своего восхождения на трон клана. Сейчас, когда все карты раскрыты, он будет играть наверняка. Скорее всего, помимо снайперов, есть еще много неприятных сюрпризов. — Эй, Сабуров! хрипло произнесла Аманда, поднимаясь на ноги. — Я даже не буду спрашивать, как ты тут оказался! — Отключите мобильники, у кого они есть! — сухо произнес я, достав и вырубив свой гаджет. — Нас могут вычислить по сигналу. — Откуда у нас мобильники? Ты ж все отобрал! — напомнила Чикаку. Она тоже встала на ноги и начала быстро отряхивать свой запылившийся и промокший костюм горничный. Тот, блестя влагой, плотно прилегал к ее изящному спортивному телу, делая Чикэку еще сексуальнее. «Его проверьте», — приказал я, указав на Клента. Парень чувствовал себя заметно лучше. Кровь больше не текла из него. Он приподнялся на локти и глядел на нас слегка ошарашенными глазами. Аманда начала быстро обыскивать его карманы в поисках телефона. «Вадим». — сказала Чикаку, внимательно глядя на меня. — Сними с нас ошейники. — Нет, — коротко сказал я и, нагнувшись, подошел к двери. — Надо понять, с какой стороны ожидать нападения, а то, что оно последует очень скоро, я ничуть не сомневался. — Ты один не справишься, — продолжала настаивать Чикаку. — Тебе противостоят наемники из организации «Богоборцы». Они специализируются на убийстве одаренных. Даже такой, как ты, против них не выстоишь. — Заткнись. Оборвал я ее и прислонил ухо к двери. Сквозь шум дождя я услышал, как несколько человек идут сверху вниз по лестничному пролету.